У меня на языке вертелся резкий ответ, мол, петербургские дамы, прежде считавшиеся самыми воспитанными, должно быть, изрядно деградировали. Но тут дверь отворилась, и на пороге показалась улыбающаяся во весь рот Мадемуазель Плесси. Сегодня на ней было новое платье сиреневого оттенка, а в руке мадемуазель держала веер и кокетливо обмахивалась им. О, я так и изнял, что найти вас здесь. Объявила она. Тут взгляд Изабель упал на столичную визитершу, и француженка слегка нахмурилась. Я вам помещать! Это ваш невеста. Чем дальше, тем больше у меня становилась невест. Но, по правде говоря, я бы сто раз предпочел Изабель с ее смешными ужинками столичной гости с ее стальными интонациями и неприятными глазами. Тем не менее. Я представил дам друг другу. От меня не укрылось, что бывшая гувернантка так и впилась в Амалию Корф неприязненным взором. Даже веер, чаще обычного, заколебался в ее руке. Свободной рукой она вцепилась в мой локоть, и в то время как Изабель произносила требуемые приличиями банальные любезности, рука ее потихоньку отодвигала меня все дальше и дальше от баронессы. Невольно я поразился. Неужели мадемуазель Плесси ревнует меня? — Вы надолго вен? — спросила Изабель. — Как придется, — уклончиво ответила госпожа Корф. — Само собою о ее миссии я не сказал Изабель ни слова. — Трудно быть далеко от дом, — вздохнула мадемуазель Плесси, и ее взор затуманился. — О, да! Вежливо откликнулась баронесса. Вернулся Ряжский и с сияющим видом сообщил, что все готово. Городовые полицейские и пожарные все отправлены прочесывать местность. Пожалуй, я поеду с вами, сказала баронесса Корф. Вы будете руководить поисками, а я прослежу, чтобы ваши люди чего-нибудь не упустили. Едем. Григорий Никонорыч, слегка смутившись, объявил, что он очень польщен, и тут же переключился на меня. — А Полинарий граф голубчик! — А вы-то что? Немедленно езжайте, я вам там в подмогу Анофриева с Соболевым выделил. Осмотрите лес. Вдруг он там окажется, покойничек наш. И не мешкайте! — Мое почтение, мадемуазель! Отнесся он уже к Изабель. — Прошу вас извинить, дела, дела! И стал обсуждать с баронессой Корф, диспозицию предстоящих поисков лес пронизанный солнцем томительно хорош в золотых столбах света вьется машкара и пляшут пылинки ветер тихонько шевелит листья деревьев где то на верхушке сосны долбит дятел остановится передохнет и вновь принимается долбить заливаются птицы А вот любопытный красный мухомор, весь в белых веснушках, высовывает свою шляпку из-под прошлогодних листьев. Какой-то юркий зверек перебежал тропинку перед нами так быстро, что мы не успели даже разобрать, кто это был. Белка? Барсук? «Я люблю лес!» — объявила Изабель в шестой или седьмой раз с тех пор, как мы покинули Эн. «Если вы полагаете, что упоминание о служебной надобности могло остановить настырную француженку, то глубоко заблуждаетесь. Первонаперво она объявила, что пришла ко мне, чтобы попросить прощения за вчерашнее. Вчера вечером, по ее словам, она превратно истолковала мои намерения. Румянец на щеках, стыдливый смешок из-под веера. Тут я не выдержал и сказал, что если уж кому и надо извиняться, то все-таки мне. — Ничуть, — возразила мадемуазель Плесси, — она виновата не меньше моего. «Конечно», — продолжала она, — «я изобрел довольно странный предлог, чтобы повидать ее, но...» Тут земля стала уходить у меня из-под ног. Я объявил, что мне надо отлучиться на минутку, и позорно сбежал. Урядник Анофриев и пожарный Соболев, два самых никчемных человека в городе, уже ожидали моих указаний. Я объяснил, что нам отводится лес, где мы должны отыскать хоть какие-нибудь следы беглого трупа. На то мы порешили. Однако выяснилось, что всех казенных лошадей уже разобрали, и нам предстояло тащиться до места пешком, что нам вовсе не улыбалось. По счастью, выручила нас, ну да, мадемуазель Плесси, объявившая, что ее экипаж в нашем распоряжении. — А госпожа баронесса поедет с нами? — спросила она как можно более небрежно. Я ответил, что нет, и она сразу же успокоилась. — Она очень красивая, — сообщила мне Изабель, когда мы ехали по дороге, ведущей к лесу. — Не правда ли? Я ответил чистую правду, что не нахожу в мадам Корф ничего особенного. — Ах! — вздохнула Изабель. — Мужчины всегда так говорят, а потом... И она принялась усиленно обмахиваться веером. Мы подъехали к лесу. и выбрались из экипажа. Я предложил Изабель подождать нас, но она отказалась, ославшись на то, что ей хочется немного погулять. Соболев с Анофриевым выразительно переглядывались, ухмыляясь в кулак. Чтобы избавить себя от их дурацких замечаний, которые, как можно было предполагать, не замедлят последовать, я велел им разделиться и осматривать лес, а сам двинулся по тропинке, ведущей к озеру. Изабель со своим веером последовала за мной, в преувеличенных выражениях, восторгаясь красотой окружающей природы. Однако должен сознаться. Я обращал не слишком много внимания на ее болтовню, потому что мучительно решал для себя один наболевший вопрос. «Почему я не отдал баронессе Корф найденный мною ключ?» «В самом деле...» С того момента, как она перешагнула порог нашего управления, я мог уже сто раз отдать его. Однако не только не отдал, а даже не стал упоминать о ключе, как будто его и не было. Значит, что? Я желал ее обмануть? Или сознательно не хотел облегчать работу, лично неприятной мне особе, которая постоянно пыталась указать мне на мое место, или... Как называется этот цветок? — спросила мадемуазель Плесси, глядя на меня восторженным взором. Я ответил, что понятия не имею, и вновь углубился в свои нелегкие размышления. Разумеется, баронесса Корф представляла ведомство шутки, с которым были, прямо скажем, не только плохи, но и опасны для здоровья. Но что, если я на свой страх и риск проведу собственное расследование? Вот возьму и отыщу чертежи. Заветные восемь листов на голубой бумаге, которая так много значит. Разве после такого меня оставят вен, который я от души презираю? Может быть, дело о пропавших чертежах станет началом моей блестящей карьеры?»